Глава 8. Замок, маленький герой на канале. В то время, как Бен думал о брате и сестре, его спутники слушали рассказ Петера. Давно, очень давно на этом самом месте стоял древний замок. Он принадлежал знатному лорду, который так жестоко обращался с городскими бюргерами что они наконец потеряли терпение и осадили замок. Долго длилась осада. Наконец, гордый лорд, утратив всякую надежду на спасение, решил сделать вылазку и умереть как храбрый воин с оружием в руках. Но жена остановила его. Она вышла на вал и обещав осаждающим сдачу замка, Попросила, чтобы ей позволили выйти и взять с собой столько драгоценностей, сколько она будет в силах унести. Позволение было дано. Она снова вернулась в замок и через несколько минут вышла оттуда, неся на плечах своего мужа. И бюргеры, тронутые такой самоотверженной любовью, почтительно расступились и пропустили ее. Неужели ты полагаешь, Петр, что это правда? недоверчиво спросил Карл. Конечно, это исторический факт. Да и что же тут невероятного? Да у женщины не хватило бы на это сил. Могло хватить, если она любила мужа. Конечно, согласился Якоб. Я тоже вполне уверен, что это не сказка. Если я когда-нибудь женюсь, то только на женщине способная оказать мне такую же услугу да поможет ей бог воскликнул карл оглядывая фигуру якобы пута ведь и троим мужчинам трудно было бы тащить тебя может быть она и не сладит сказал якоб чувствуя что и на самом деле требует слишком многого от будущей госпожи пут Но мне хотелось бы по крайней мере быть уверенным в ее готовности сделать это. Ну, довольно болтать, прервал их Пётр. Пора отправляться в путь. В то время, как Бен скользя по льду канала, думал о брате и сестре, они сидели в хорошенькой английской школе вместе с другими детьми. Был урок чтения. Мы остановились на 242 странице, сказал учитель. Читай, Роберт Добс, и не спеши. И Роби начал читать тоненьким звонким голоском. Урок 62. -й. Маленький харлемский герой. Много лет тому назад жил в Харлеме, одном из главных городов Голландии, маленький мальчик Отец его был надсмотрщиком при шлюзах. Обязанность надсмотрщика состоит в том, чтобы время от времени отворять шлюзы и поддерживать уровень воды в каналах. На ночь шлюзы тщательно запираются, так как переполнение каналов водой может вызвать наводнение. Даже маленькие дети в Голландии знают что только плотины и шлюзы сдерживают воду и что малейшая небрежность надсмотрщика может повлечь за собой разорение и смерть хорошо сказал учитель теперь Сусанна». раз в ясный осенний день мальчика котором мы говорили ему было в то время восемь лет понес несколько пирожков слепому старику жившему по ту сторону плотины мальчик весело отправился в путь просидел около часа со своим старым другом, а потом, простившись с ним, пошел домой. Идя вдоль канала, он заметил, как поднялась вода от осенних дождей. Хорошо, что шлюзы такие прочные, подумал он. Если бы вода прорвалась, она затопила бы все поля и огороды. Что стало бы тогда с отцом и матерью? Отец всегда называет воду сердитой. Должно быть, она сердится на него за то, что он не пропускает ее сюда. Думая так, мальчик напевал веселую песенку, рвал росшие около дороги цветы и иногда останавливался, прислушиваясь к легкому шороху в траве. Это, наверное, бежит кролик, он очень пуглив, решил он. Продолжай, Генри, сказал учитель. Вдруг мальчик испуганно оглянулся по сторонам. Он только теперь заметил, что солнце уже зашло. Темнота быстро надвигалась, и голубые цветы казались серыми. А до дома было еще далеко. Мальчик прибавил шагу, и сердце его сжалось, когда он вспомнил страшный рассказ о детях, заблудившихся ночью в дремучем лесу. Он не мог удержаться и побежал. В эту самую минуту до него донесся какой-то страшный звук. Ему показалось, что где-то близко капает вода. Он взглянул вверх и увидел в плотине крошечное отверстие, из которого сочилась тонкая струйка. Каждый ребенок в Голландии знает, чем грозит течь, образовавшаяся в плотине. Мальчик тотчас же понял, насколько велика опасность. Если не остановить воду, из маленького отверстия сделается большое, вода хлынет и затопит все. Мальчик сообразил, что нельзя терять ни минуты. Бросив цветы, он вскарабкался по плотине до самого отверстия и заткнул его пальцем. Этого оказалось достаточно. Вода перестала течь. Ага, радостно улыбнувшись, пробормотал он: "Как она не сердись, а ей не затопить Харлима, пока я здесь". Сначала все шло хорошо, но скоро наступила ночь и поднялся туман. Наш маленький герой начал дрожать от холода и страха. Сюда, помогите, несколько раз принимался он кричать, но никто не шел. А ночь становилась все холоднее. Палец мальчика совсем окоченел, у него заболели рука и плечо, а потом он почувствовал боль во всем теле. Помогите, снова закричал он. Мама, мама. Но мать не слышала его. Как аккуратная голландка, она в обычный час заперла дверь и решила утром побронить сына за то, что он без ее позволения остался ночевать у слепого Янсена. Бедный мальчик хотел было свистнуть, надеясь, что кто-нибудь услышит его. Однако это оказалось невозможным, так как зубы его стучали как в лихорадке. Тогда он начал горячо молиться, и молитва ободряла его. Я не уйду отсюда, подумал он. Не уйду, хоть бы мне пришлось пробыть здесь до самого утра. Теперь читай ты, Дженни Добс», — сказал учитель. На глаза Дженни уже давно наворачивались слезы, но она сделала над собой усилие и начала читать дальше. Луна взошла и осветила маленькую фигуру ребенка, сидящего на камне. Голова его была опущена, но он не спал. Вздрагивая при малейшем звуке, действительном или воображаемом, он быстро оборачивался и время от времени потирал свободной рукой другую, совсем онемевшую руку. Кто знает, сколько выстрадал Сколько всего передумал бедный мальчик в эту страшную бесконечную ночь. Какую борьбу вынес он в то время, как дрожа от холода, думал о своем отце, матери, братьях и сестрах, о своей тёплой мягкой постельке. Может быть, он не раз решался вынуть палец из отверстия, но мысль о том, что вода хлынет оттуда, И затопит Харлем, останавливала его. Нет, он не допустит этого. Если только останется жив до утра. А вернее всего, что он до тех пор уже умрет. У него так страшно жужжит в голове, а все тело так сильно болит, будто его колют и режут ножами. На заре священник, возвращаясь домой от больного, шел по плотине. Вдруг до него донеслись слабые стоны, и, нагнувшись, он увидел бледного, истомленного ребенка. "Как ты попал сюда, мое дитя?" воскликнул священник. "Что ты делаешь тут?" "Плотина отдала течь", ответил маленький герой. И я заткнул пальцем отверстие, чтобы оттуда не хлынула вода. Позовите людей, скажите, чтобы они пришли поскорее. Через несколько минут сбежался народ. "Дженни Добс, — сказал учитель. "Если ты не можешь сдержаться и читать внятно, мы лучше подождем, пока ты успокоишься". "Да, сэр", дрожащим голосом ответила Дженни.